В строительстве Беломорской биостанции реализовался этот прекрасный романтический дух. Более того, я думаю, Николай Андреевич Перцов, комсорг и комиссар, российский интеллигент и исследователь, в строительстве биостанции нашел способ воплощения своих идеалов. Здесь он был свободен. Здесь было братское содружество, место радостного и бескорыстного труда. За 33 года директорства Перцова в строительстве ББС участвовали многие-многие сотни людей. И сколько из них вспоминают об этом времени, как о самых светлых днях своей жизни. Здесь работали математики, физики, биологи, будущие инженеры. Целый слой отечественной интеллигенции. В споре о смысле понятия «российский интеллигент» Нужно учитывать высокую патетику прошедших десятилетий. Это отнюдь неотвлеченный, беспомощный и неумелый мечтатель. Российские интеллигенты оказались умелыми плотниками, электриками, бетонщиками, каменщиками, механиками, и это не убавляло их склонностей и профессионального уровня филологов, биологов, математиков. Российские интеллигенты до революции полагали, что они в долгу перед народом, который их кормит. Потребовалось много лет, чтобы понять, они такой же народ и кормят себя сами. В сущности, идеи революции созданы интеллигентами и рассчитаны именно на интеллигентных людей, людей, способных руководствоваться отвлеченными идеями. Альтруизм и бескорыстие – основа этих отвлеченных идей. Бескорыстные, романтичные, альтруисты, без сомнения, самые лучшие люди. Беда лишь в том, что народные массы руководствуются в повседневной жизни не высокими идеями, а прозаическими, эгоистическими потребностями. Трагедии преступления большевиков – В выборе насилия как метода преобразования эгоистов в альтруистов. Расстрелы и концлагеря в таких преобразованиях бессмысленны. Романтическая интеллигенция – бесценная часть общества. Самоотверженность и бескорыстие действительно необходимы человечеству в трудные периоды его жизни. Как это не покажется парадоксальным, К такой интеллигенции относились и первые христиане с их идеалами добра и любви к ближнему. Трагедия преступления большевиков в том, что именно на эту бесценную часть народа были прежде всего направлены самые жестокие репрессии. Красный террор, расстрелы без суда и вины – по спискам, с заранее определенным числом подлежащих уничтожению людей. Так были уничтожены десятки тысяч священников, носителей идеалов христианства. Так были уничтожены тысячи наиболее просвещенных и высоконравственных людей страны. «Перцов» — потомственные по происхождению, воспитанию, традициям «русский интеллигент», Он внук известного юриста Петра Александровича Эрдели, арестованного и погибшего в 1937 году. Сестра деда Ксения Александровна Эрдели – арфистка, профессор Московской консерватории, народная артистка России. С ранних лет. Николай рос в семье отчима Глеба Ивановича Бакланова, профессора, заведующего кафедрой промышленной статистики, э к о н о м и к а с т а т и с т и ч е с к о г о института. Он учился в знаменитой 57-й московской школе, которую окончил в мае 1941 года. Когда началась война, Николаю Перцову было 17 лет. В июле он пошел на войну вместе с отчимом в составе истребительного батальона народного ополчения Молотовского района Москвы, а потом 6-го стрелкового полка московских рабочих, и держал оборону Москвы на Можайском направлении. В тяжелых боях осенью 1941 года под Москвой Николай был контужен. В январе 1942 года в госпитале была комиссия. Генерал возмутился. Дети не должны воевать. Перцова демобилизовали, и он стал студентом биофака МГУ. Летом 1942 года Николай обучал военному делу уходящих на фронт сотрудников университета и скоро сам снова ушел воевать. Осенью 1946 года среди первокурсников биофака МГУ появился демобилизованный из армии, бледный, черноволосый, чрезвычайно привлекательный юноша в офицерском кителе. Его пламенные речи оказывали на нас, его товарищей по курсу, гипнотическое воздействие. Он отлично учился, был душой курса, его ожидало прекрасное будущее. Но в конце войны у него открылся тяжелый туберкулез. Тогда лечили пневмотораксом, накачивали воздух в плевральную полость одного легкого, и оно выключалось из дыхательных движений. Думали, что возбудитель туберкулеза погибнет без вентиляции. Состояние Николая ухудшалось, ему рекомендовали ехать на юг. Он уехал на север, на Белое море, в заполярный Кандалакшский заповедник, делать дипломную работу по своей специальности – зоологии беспозвоночных. На эту кафедру пришли лучшие студенты курса, с л е д с т в и е яркой личности, увлекательных и глубоких лекций Зенкевича, прекрасных, практикумов и романтики морских экспедиций. Тема его дипломной работы – питание Гаги Канделакшского заповедника и использование ею пищевых ресурсов, литерали Белого моря. Как отмечали рецензенты ф а р м о з о в и Зенкевич, дипломник проявил незаурядные способности к научной работе. Если бы он избрал себе чисто научную карьеру, участвовал бы, как его однокурсники Воронина, Виноградовы и другие, в морских экспедициях в Антарктику, мы бы имели выдающегося зоолога. Но он прожил жизнь без научных степеней и званий. Его выбором было, как говорили в старину, служение обществу. Летом 1950 года я увидел в Кандалакше Николая, вздвинутый на затылок капитанской фуражки. Он носился на моторной лодке среди островов Кандалакшского залива. Николай остался в Кандалакше. Его туберкулез отступил, а затем и вовсе прошел. Все, что было сделано на ББС Перцовым и его последователями, Зовется словом «поэзия», «поэзия жизни». Автором ее был Перцов. Сколько же построили, не затратив казенных денег, эти поэты? Но здесь необходимо важное уточнение. Взрослым людям трудно следовать мечте. Им приходится руководствоваться личной выгодой, проявлять личную инициативу и создавать частную собственность. Молодые, возрастная психология, мечте следовать не могут. Блажен, кто с молоду был молод. Если переставить слова Пушкина «кто с молоду молод блажен», В старорусском смысле слово «блаженный», «бескорыстный» и «беззлобный». Этой особенностью юношеской психологии и объясняется замечательный феномен советской действительности – молодежные стройотряды. Идея эта родилась на ББС, ее автор Перцов. Она отражала дух самоотверженности, энтузиазма и героизма. Позже, и, наверное, независимо, идея студенческих отрядов возникла на физическом факультете Московского университета при освоении Целины. На ББС студенты, а потом и школьники, работали без всякой оплаты. Перцов ухитрялся оплачивать им билеты на проезд 30 рублей в оба конца и по рублю 20 в день на еду в столовой. при полном самообслуживании. Копали канавы, строили причалы, работали на пилораме, собирали и свозили камни, устанавливали столбы высоковольтной линии, клали печи, вели малярные плотницкие работы, математики, физики, биологи, филологи. Попасть в стройотряд было мечтой. и осуществить ее было непросто. Комплектовался он зимой в Москве, и отбор был строгий. Численность строя отряда была разной – от 20 до 60 человек одновременно и около 200 в год. Стройотряды работали в летние месяцы и в зимние каникулы. Зимой на ББС яркая луна, полярные сияния, мороз, глубокий снег. От пояконды на тракторных санях и на лыжах. Жизнерадостная работа на морозе или столярно-молярные отделочные работы в строящихся домах. Огонь в п е ч а х чай и гитары. Не только с т р о о т р я д ы по-прежнему По три часа в день студенты, проходящие беломорскую практику, вместе с преподавателями участвовали в различных общественных работах. И началось это в июле 1951 года, когда на ББС вместе с Перцовым приехали 9 его однокурсников и друзей. Тогда постановили... Помимо и наряду с научной и учебной работой по три часа в день заниматься строительством и благоустройством биостанции. Разбирали старые бараки, стоявшие в лесу со времен бывшего в тайге в 30-е годы и давно заброшенного концлагеря. Строили лаборатории и общежития. Новая жизнь началась, когда в 1957 году Перцов добыл оборудование для пилорамы. В море и на берегу материка и островов было множество бревен. Потерь при лесосплавах. Получили разрешение их использовать. Молодецкие забавы. На весельных баркасах и на вельботе вылавливать бревна, вязать их в плоты и тащить на берег. Бревна на пилораме превращали в доски. Доски использовали не только для собственных строительных нужд, но и как валюту, в обмен на многие необходимые материалы. Нужен был флот. По просьбе Зинкевича, специально для ББС, в Ленинграде был построен корабль «Лоцманский Бот ЛБ-87», названный «Ломоносов». он был предназначен для каботажного плавания и перцов освоил мореходную специальность капитан каботажного плавания летом 1956 года ломоносов по системе каналов пришел на бБс взрыв энтузиазма потряс обитателей биостанции когда ранним утром на подходе к бБС раздался гудок на ломоносове Перцов в качестве капитана и механика с матросами Галей Самониной, ныне доктор биологических наук Самонина, Ани Раковой, ныне кандидат биологических наук Юшманова, пшеничным и поротиковым плавал в Кандалакшу, возил грузы и студентов. Но для т р а л и н и я Ломоносов не был приспособлен. К тому же вместимость его для все больших групп студентов была недостаточной. Еще на втором курсе Николай Перцов, обладавший очень хорошим слухом, в р о ж д е н н о й музыкальностью, организовал из нас однокурсников хор. На ББС пели каждый вечер «Морские и пиратские». Русские народные и революционные, довоенные песни и песни Великой Отечественной войны. Тон То задавал перцов, играя на баяне или фортепьяно, которое уже стояло в столовой. Когда на старом корабле уходим вдаль мы, с родных берегов в туманной мгле нас провожают пальмы, И чьи-то черные глаза горят в тумане, Чья-то любовь, чья-то слеза матроса ранит. Летом 1959 года отряд военных моряков-гидрографов детально описывал берега Кандалакшского залива. День за днем, месяц за месяцем их корабль обходил бухты, ы з а л и в и острова. Моряки засыхали от скуки. В пяти километрах от ББС на острове Великом есть прекрасное место губа Лобаниха в форме круглого зеркала с темной неподвижной водой. Выход из губы в море, мимо отшлифованных ледником белых гладких с к а л На скале дом наблюдателя заповедника в зеркальной воде отражаются огромные ели первобытного, никем не тревожимого леса. Вечером, накануне дня военно-морского флота, когда моряки отдыхали на берегу, в бухту влетели три весельные шлюпки со студентами во главе с Перцовым. В лодках в центре бухты они устроили замечательный концерт. Потом на ББС растроганный командир гидрографов сказал Перцову, «Ну, проси, чего хочешь. Слово моряка. Я сделаю в с ё И тот почти в шутку сказал, «Ну, дай корабль. Слово моряка». Мой дать не могу. Жди от меня известий. Осенью Перцов получил телеграмму п р и г л а ш е н и е в НН к адмиралу. Николай Андреевич произвел сильное впечатление на адмирала, и тот выполнил обещание капитана гидрографа. Так ББС был подарен, переведен с баланса на баланс, рейдовый катер РК, получивший имя р Научный. Быстроходный и грузоподъемный научный существенно изменил быт биостанции. Сколько на нем и у него на буксире было перевезено грузов, сколько студенческих групп на научном выходили к ближним и дальним островам за материалами или на экскурсии. Перцов управлял им сам или его замещали капитаны-профессионалы. Не менее романтично приобретение самого большого корабля ББС Сейнера профессор Зинкевич. Нужно было судно для открытого моря. Лев Александрович Зинкевич добыл для ББС вельбот Персей, лоцманский бот Ломоносов. Теперь он обратился к министру рыбного хозяйства СССР. Тот сказал, вот у меня в Азове, Как раз строится с р е д н и й ч е р н о м о р с к и й сейнер. Забирайте. Путешествие сейнера, корабля, оборудованного для траления и для любых других способов добычи материала при плавании в открытом море осенью 1967 года из Азова в Рыбинское водохранилище с зимовкой в барке у п о п а н и н а а затем... По Беломоро-Балтийской системе каналов в Белое море. Сказочные впечатления. Капитан Сейнера Алексей Иванович Суботин. Команда из семи человек. Соловьиное пение на зеленых берегах каналов весной 1968 года. Шлюзы. Выход в Белое море. Густой бас. Гудок на рейде «Де». В Великой Салме. Для работы с этим флотом нужно было удлинить причал Пирс, Сделать топливный склад, подобрать команду. Пирс строили все. В срубленные из бревен клетки, ряже, наваливали камни. Камни собирали по берегам и по литерали. Пирс должен был выдержать удары льдин. Его длина позволяет кораблям швартоваться к нему, а не стоять на рейде. Раз есть флот, корабли, баржи, лодки, нужна ремонтная база, починка, окраска. И, как и раньше, почти все эти работы выполнялись силами студентов и сотрудников. Друзья стали уговаривать Перцова. Хватит, биостанция уже построена, пора пожинать плоды. Но директор обратился к студентам архитектурного института, и они сделали в качестве дипломной работы бесплатно проект трехэтажной кирпичной морской лаборатории с морским аквариумом, холодильными установками, постоянным притоком свежей морской воды в аквариум, с совершенными лабораториями, библиотекой и конференц-залом. Аквариальный корпус предполагался на месте, где стояла избушка давно умершего Никифорова. Там, под болотистой почвой, оказалась скала. Нужно было сделать большой котлован. Работы начали в 1965 году. на скале Разжигали костер, затем на раскаленные камни лили воду. Камни трескались, снова разжигали костер и снова лили воду. Медленно шло углубление в монолит. Нужно было привезти кирпичи. Каждый кирпич брали в руки много раз. При погрузке в Москве и разгрузке в п о я к о н д е Погрузки на берегу и разгрузки баржи на пирсе в б с при укладке кирпичей в штабели и подаче кирпичей на стройку. Стены акваториального корпуса и его сложное инженерное оснащение делали рабочие профессионалы, присланные из МГУ. Уникальный корпус был построен в 1970 году.